Несколько дней я не понимала, что происходит. Ко мне больше никто не приходил, кроме Дари, которая приносила еду и проверяла моё состояние, и Анахс, которая два раза в день молча хмурясь забирала порцию крови. Что они делали и что решалось насчёт меня, я не могла от них добиться. Только понимала, что теряю время. Страх рос только за маму. Что я была так близка, а теперь могу навсегда потерять её. А кому нужна обычная человеческая женщина, мать преступницы? К тому же мотивы ее содержания даже при таких условиях любой хамони оценит положительно. Она спасает всю расу. А узнай ни что и я ценный расходный материал, заставит сотрудничать. Только это убьет меня. Да мне и плевать на свою жизнь. Но маме это уже не поможет. Она навсегда останется их заложником. Сегодня в воде явно содержался релаксант. Потому что когда Анакс заметила, что я не сплю которую ночь, после ужина меня подозрительно быстро выключила. А утром я проснулась от шешукающихся женских голосов. Что происходит? Кто-нибудь скажет мне наконец? Вскочила я с постели. "Успокойся, а то я живо привежу тебя к кровати", усмехнулась Анакс, поднимаясь с кресла. "Только попробуй", оскалилась я. "Хм, какая бойкая". Кара Или Саша вмешалась Даре и тоже поднялась. Кара перевела я злой взгляд на девчонку. Хорошо, Кара, успокаивающе подняла ладонь да. Ты можешь нас выслушать? Я сердито выставила руки на бедра и высоко подняв голову, процедила. Я вся во внимании. Мы с Аннкс несколько дней занимались исследованием твоего генома, провели множество опытов на своих. Я широко распахнула глаза. И не успел рта раскрыть, когда реплировала меня жестом и продолжила: "Да, так и есть. Твой токсин смертелен для расы хамони, но для некоторых нет. Собственно, поэтому Ворк и жив. Поясни. Почти прошептала я от сильной пульсации в горле. На допросе тебя никто не понял. Анакс тоже сначала не поверила, но мы провели эксперименты. Не поверишь, только пару часов и спали за всё это время. Да говори уже, нетерпеливо воскликнула я. Дарису Коромна хмурилась, но быстро отошла и протянула визор. Механизм воздействия твоего токсина на мутацию некоторых хромоний ещё не до конца ясен, но с уверенностью можно утверждать, что то, как ты повлияла на мутацию радужки хромоний, делает их клетки нечувствительными к моему токсину. заключила я, пробегая глазами записи на визоре. Горячая волна мурашек пробежала по всему телу, и я накрыла дрожащие губы ладонью. Совершенно точно. Радость охлопнула в ладони Дари. Я избавила ворга от этой мутации до вашего интимного общения, и токсин не подействовал на него смертельно. Я тут же вспомнила об Елин. Я не проверяла свой токсин на женщинах. Возможно, они тоже не подвержены риску. А что с женщинами? Боюсь, что действует, нахмурилась Анекс и сразу повеселела. Но не на меня. Я вопросительно свела брови. У Анекс была та же мутация, что и у всех мужчин расы, поэтому у неё реакция на твой токсин тоже отрицательная. То же самое я сделаю со своим мужем, пока ты его не убила, ответила Даре. Я не собираюсь убивать твоего мужа, возмущённо дёрнула плечами я. Анекс и Даря рассмеялись. "Уж не беспокойся, я позабочусь об этом", проговорила Даря сквозь смех. Но мне было не смешно. "Гентар об этом знает?" "Нет, и никто не знает. Не зачем пугать народ", ответила Анекс. Отдав визор Даре, я скрестила руки на груди и прошлась по каюте в беспокойном осмыслении всего происходящего. "Я могу поговорить с командором?" тихо спросила я. глядя в бездонное звёздное полотно за иллюминатором. Он сейчас недоступен, ответила Анахс. Кто-нибудь спасёт мою мать? выдохнула я и прислонилась лбом к ледяному стеклу. За спиной молчали. И я поняла, что им нечего сказать. Логика подсказывала, что меня не тронут, но полное безмолвие внутреннего голоса насчёт будущего моей матери холодило кровь. Как вы оказались на Дантуре? спросила я. Второй помощник командора, Сонд, давно вёл тайную слежку за брадасом Базгордом, тем ублюдком, которого ты убила. Без малейшего сожаления ответила Анакс. Форб об этом не знал. А когда Сонд перестал выходить на связь, Фрат разволновался и послал своего первого помощника, Клайна Монтиру по его следу. След привёл на Дантур. Поэтому Форб так расфирепел, когда услышал, что ты убила какого-то хамони. Мы на дантуре не любим появляться. А ты так не подумала, когда забирала меня? Оглянулась я. О, рассмеялась Анекс и окинула меня ироничным взглядом. Чтобы убить Сонда или Клайна голыми руками, это надо так изловчиться. А ты, малявка, уж прости. Тем более Сонд и Клайн уже объявились с трупом ублюдка и его живым племянничком. Я пренебрежительно выдохнула и посмотрела на Дари. А кто у вас умер? Я видела серую ленту на мундире командора. Поняла, что это Тинтар. Это инженер по навигации. Несчастный случай во время дежурства. Отвела глаза Дарье, но на её лице промелькнуло чувство вины. Всё ещё переживает, что убила его. Поморщила носом Анекс. Она случайно прищемила его дверью за шею. В общем, хрясь и всё. Красноречиво ударила Анекс репром одной ладонью, а другую Есме Шлеба высунула язык. Я недоуменно нахмурилась и оглянулась на покрасневшую Дари. "Да не переживай, бесёнок", обняла девчонку Аннекс и подмигнула мне. "Садр Харкон, тот ещё застранец был. А траур так командуору положено соблюдать военный кодекс". "Ты странная, Хамони", опустила руки я и присела на край кровати. "Эй", выбросила вперёд указательный палец она. Я не люблю, когда меня так называют. Я же не называю тебя человек. Но я лишь прикрыла глаза и отвернула голову. Прозвучал сигнал с чего-то коммуникатора, и Анекс с Дарьей напряжённо зашептались. Ты скажешь или я? Услышала я и настороженно покосилась на них из-под лобья. Тут ещё одно дело, посерьёзнела Анекс и как-то подобралась. Пойдём, нам надо тебе кое-что показать. Я поднялась и одёрнула длинную сорочку, прикрывающую колени.